Глава 17. Тунвельские горы. Продолжение. Данут напряг зрение и с огромным трудом сумел рассмотреть одно из существ, зацепившихся за ветки. Вторую разглядеть не смог, как ни старался. Но остроглазому парню доверять можно. Если бы черепаха была одна, можно было бы решить, что её туда скинули во время битвы. Но если их две, уж не сами ли чудовища сбросились со скалы? скинув вниз тела и телеги. Хотя чему теперь удивляться? Лягушки-переростки, черепахи без панцирей, Что там еще будет? Плавающие вороны. Червяки-гиганты, прущие из-под земли. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. «Телега моя далеко отсюда», — поинтересовался Данут. Где оставил, там и стоит. На входе в ущелье», — хмыкнул остроглазый. «Ты что, хочешь ее на себе тащить?» «Надо», — сдержанно сказал Данут. Одна телега — это лучше, чем ничего. Мало ли раненых положить, да то да сё. Повозка была брошена почти на самом въезде в горы. Странно, она была почти на виду, но черепахи её не тронули. Но самой главной радостью было обнаружить на дне повозки мешок, пшонки, такой замечательной крупы, из которой можно сварить вкуснейшую кашу. Только в чём же её варить, если котлы и котелки остались на дне ущелья? Парни во главе с Данутом дружно ухватили оглобли и потащили повозку в обратную сторону. Вести разговоры у младшего приказчика не было желаний, ни сил. О странностях и чудесах можно поговорить потом. Рассевшись на привале вокруг костра, уплетая кашу, вот только как же ее приготовить? Данут поймал себя на том, что о приготовлении еды он думает больше, чем обо всем остальном. С чего бы вдруг? И тут он вспомнил, что перед разведкой он не позавтракал, собираясь перекусить по возвращении. Кто же мог подумать, что старый пень его не дождется и выступит в путь? От нахлынувшего голода на парня нахлынула злость на старшего приказчика. И, как всегда, вместе с одной нехорошей мыслью полезли и другие, обличавшие Инвудуса во всех грехах. Ведь могли они сделать стоянку подальше от болота. Тогда бы не потеряли столько людей что стоило старшему с его-то опытом присмотреться к поведению валов и понять, что с ними что-то не так. А если бы старший приказчик не поторопился, то они с Карагоном точно бы высмотрели этих черепаховин и не позволили бы залезть в ловушку. И с речными пиратами тоже Инвудус виноват. Почему старший приказчик, как самый главный, не проверил, выставлены ли часовые, не потрудился присмотреться к экипажу, просмотрев предателя? Ну а самое главное, на кой черт Инводусу понадобилось тащиться в Бигенч за Петролом, когда вполне можно было закупить земляное масло в самом Хандворке. Вряд ли оно там обошлось бы настолько дороже. А если и так, и ящер с ними свекшими. Словом, к тому времени, когда повозку приволокли к месту стоянки, Данут был уже готов убить своего старшего товарища и наставника в торговом деле. Из-за дурацких мыслей младший приказчик торгового дома-селу тагерт и сыновья лишь краем уха слышал разговоры парней. Они-то с утра поели, и потому могли позволить себе потолковать не о еде, а о чем-то другом. Наверное, стоило слушать более внимательно. Охранники говорили о каких-то магах, до смерти напугавших членов городского совета Ханварка. Дескать, нужно прекратить продавать петрол, а иначе вся земля будет заполнена вонью, и страшными самобеглыми повозками, из-за которых будет погибать все живое, птицы, звери и даже растения. Мол, колеса повозок повреждают почву, а дым и частицы пыли, какой пыли, разъедают землю. А коли купцы ханворка не прислушаются к совету, то могут позабыть не то что о прибыли, но и о жизни». И вот городской совет настоятельно рекомендовал возчикам, валов и охранникам поискать себе другое дело. Ну, заняться изготовлением часов, выдувкой стекла. В крайнем случае идти работать на кирпичные заводы. Кирпич нынче в большой цене, потому что его покупают и гномы, и люди. Купцам-то хорошо. Они всегда найдут способ заработать на хлеб. А каково простому человеку, чья жизнь... И заработок связанный с перевозкой петрола вот и пришлось им бедным нарушить запрет волшебников а теперь ждать не вылезет ли откуда нибудь чудовище да не сожрет ли их всех к тому времени когда младший приказчик и охранники дотащили повозку к стоянке их встретил одуряющий запах печеного мяса видимо обозники сами придумали что им поесть прирезали одного из волов, освежевали и запекли на углях». А судя по заплывшему глазу Инвудоса, старший приказчик был категорически против. Это плохо, что главный начальник потерял свой авторитет, но, с другой стороны, сам виноват. Данут бы не очень удивился, если бы сейчас в небольшом отряде вспыхнул мятеж. Но, с другой стороны, бунтовать особо смысла не было. Все пошли добровольно за плату, а кому что-то не нравилось, тот ушел после схватки у болота. «Ну как?» — подскочил к Дануту старший приказчик. «Где укладка?» «В пропасти», — коротко ответил юноша, отправляясь к костру, возле которого шла раздача еды. Разговаривать и объяснять на голодное брюхо не хотелось. Получив свою долю кусок плохо пропеченного мяса, мясо вала — это тоже говятина, завернутого в лопух, Данут уселся прямо на землю, и хотя пища была несоленой и приготовлена на скорую руку, Все казалось вкусным. Ты лопушком закусывай, услышал данут голос Карагона. Возчик с кряхтением уселся рядом. Я говорю лопушок, он растение полезное и даже вкусное. Если есть нечего, лопухи за милую душу идут. Он что коров, чтобы лопухи есть? Но почему бы не попробовать? Барень осторожно откусил часть шершавого листа заедая им соленое мясо. А ведь и впрямь ничего. Вот-вот, с одобрением заметил Карагон, сам поевший мясо в прикуску с листом. Если в дороге много лет проведешь, жрать станешь все, кроме дров, Имею в виду, можно еще и одуванчики есть. Спасибо, поблагодарил парень старого возчика. И впрямь мало ли что в жизни пригодится. Поинтересовался у старика. Как рука? Да, все хорошо. — помахал раненной рукой Карагон, показывая, что она зажила. — Я с тобой о другом потолковать хочу. — О чем? — Мы с ребятами решили, что по четыре век шизарей с этого мало. — Очень мало. Мы же своей шкурой рискуем. Такой поездки отродясь не было. Ну, разбойники нападут — дело привычное, но чтобы лягухи до да черепахи в пьяном сне не приснится. А за шкуру цена особая. «А потом надо с инвудесом толковать пожал плечами данут доедая мясо. вытерев жирные руки остатками лопуха смял лист и выбросил его в сторону а что с ним толковать хмыкнул карагон толку от него как от вала приплода старшего твоего уже никто за начальника не держит для нас ты начальник как ты решишь так и будет может оно и так но векши и расписки у инвуудаса вернее у него были Поправился парень, вспомнив про укладку, канувшую в пропасть. «Его дядь к старшим назначил. Мое слово маленькое». «Укладка — дело десятое», — усмехнулся возщик. «Не верю, чтобы хороший приказчик при себе никаких бумаг не имеет». «Инводостой наверняка в хандворке или в бегенче сумеет векшие раздобыть». «Да ну ты сам в этом не сомневался». Зная своего начальника, парень был уверен, что Инвудос хранит заемные письма и векселя при себе. Он сам, например, так бы и сделал. «Ну и как ты себе это представляешь?» — поинтересовался парень. «Скажем, я соглашусь, а Инвудос откажет». «Мы это сами понимаем», — кивнул Карагон. «Нам-то от тебя что надо? А надо, чтобы ты в драку не полез, если начальник твой против будет. Мы тебя в бою видели. Ты же...» Такое сотворить сможешь, что ящер не позавидует. И про пиратов, которых ты один разгромил, тоже наслышаны. Но мне кажется, что, парень, ты справедливый, и нас понять должен. Да ну ты сам считал себя справедливым, и вощиков он вполне понимал. Так сколько вы хотите? Мы хотим свой процент прибыли взять, твердо сказал вощик. И сколько? Пятьдесят, не меньше. Ничего себе, присвистнул парень. А Харри не треснет. Если вам пятьдесят процентов, так на кое ящер нам сюда тащиться было? К тому же меня теперь Инвудос долг повесит из-за укладки. А кто знает, сколько в ней векшей было? Может, сто, а может, и тысяча. — Так это всегда так, — усмехнулся Карагон. — Хочешь получить справедливую цену? Запрашивай больше. — Я с ним хочу на десяти процентах сойтись. «Мы же не пальцем деланы. Знаем, сколько петрол будет стоить, если его, кроме нас, никто не привезёт. Сколько он нынче? Пять векшей за бочку. Так вот, он теперь будет пятьдесят стоить, не меньше. Данут хотел поправить возчика, назвав ему цену на петрол в Тангейне. Там он стоит не пять, а семь векшей. Два кожаных обрезка — это накрутка. Что ж, теперь она будет выше, вот и всё». Потенциальных покупателей, которым придется потратиться, парень не жалел. Ведь Никита Петрол не покупает, он им не нужен. — А про укладку свою? — Ну, не свою, а приказчикову. — полю не забудь, — утешил юноша-извозчик. — Ты ему шкуру спас, она дороже любых денег будет. Небо над долиной заволокла туманная дымка — верный признак того, что если не будет ветра, начнется дождь. В безветренном безмолвии одуряющее Пахло пшеной кашей. Инвода сходил мрачный, с донутым не разговаривал, считая того чуть ли не предателем интересов торгового дома, а младший приказчик не настаивал и в собеседнике не набивался. Понимал, что старший товарищ сейчас испытывает не лучшие чувства. Судя по довольным мордам вощиков и охраны, они выторговали такие свой процент. Еще бы не выторговали, если что, они бы просто ушли оставив валов и обоих приказчиков. И куда дальше? От молодежи, привезенной с собой из Тангейна, не осталось никого. Кто убит, кто ранен, а кто неизвестно где. Вдвоем с водосом отвезти стадо, а ведь еще покупать петрол, искать телеги и бочки, возвращаться обратно. Иногда Дануту казалось, что самым лучшим для него и для всех остальных стало бы возвращение обратно. Стоило ли земляное масло стольких потерянных жизней? А войщики и охранники, получив добро на свою долю процента, Данут не спрашивал, насколько договорились, скажут и так. Словом, воспрянули духом. Откуда-то появились еще четыре телеги. Глянув на пополнение, чуть-чуть повеселел и Инудас. Кажется, до старшего приказчика начала доходить простая вещь. Он, пообещав людям процент, заставил их думать, как и на чём сэкономить. Ведь траты, как ни крути, скажутся на общей доле прибыли. Откуда появились телеги, узнать несложно. Взялись они из густых кустов, окружающих стоянку. На утоптанных площадках рядом с водой, где испокон веков обозники разбивали свои биваки, Всегда скапливались ненужные вещи, колеса с выбитыми спицами, ломаные телеги, треснувшие оглобли. Иногда сломанное просто сжигалось, но это происходило редко. У дороге может всякое случиться. Зачем портить вещь, которую можно когда-нибудь починить? Это как лесные избушки, где прохожего ждет пара горстей крупы, соль и котелок. Если ты нищий гол, пользуйся. А если еще лишнее есть, оставь другим. Собрать из кучи деревянного хлама, дополнить недостающие. Если есть топор и лес кругом, не проблема. На стоянках валялись старые бочки из-под земляного масла. Как ни бережешься, не проверяешь. Но бывают и дырки, и трещины. От тряски может слететь обруч, ослабнет затычка, да мало ли что на кой ящер тащить их обратно, если петрол вытек. Но, увы, рассохшиеся емкости в дело не приспособишь. Сколько ни левних воду, а клепки, пропитанные петролом, не желают разбухать. Но мужики заверили, что с бочками-то проблем не будет. Возьмут их хоть в армакоде, хоть в бегенче. А если потолковать с местными и покупать их как бы для себя, а не для пришлых купцов, то можно взять емкости за бесценок. А Карагон отвел Данута в сторону и сказал, кивнув на валов, мирно жующих, жвачку. «Если уж совсем туго с бочками, посуду с них возьмем». Данут понял не сразу, что еще можно взять с молчаливых работяк. Но потом дошло. Он ничего не сказал вощику, но про себя решил, что резать валов, чтобы снять с них шкуры и сделать меха, не даст. Не то, что парень был чересчур жалостлив, В поморских поселках такие слюнтяи не выживают, но ради петрола пускать под нос животину — нет, не бывать этому. Да и не тот случай, чтобы жертвовать скотиной. Они, бедолаги, и так послужили людям верой и правдой. Плохо лишь, что никто не озаботился припрятать котел или хотя бы горшок. Ну, кто мог додуматься, что целый обоз останется без посуды? Данут решил, что его находку придется грызть в сухомятку, запивая водой, а на завтрак обед придется зарезать какого-нибудь вала. А нет, мужики теперь тряслись над скотиной, как справный крестьянин над коровой-кормилицей. А уж прирезать-то, что может принести лишнюю векшу, им в голову не пришло. Парень, выросший в поморской деревне, считал, что, имея достаточный опыт походной жизни, Его трудно чем-нибудь удивить. Оказывается, еще как можно. Ну, про лопухи с одуванчиками мы уже говорили. Сегодня же был удивлен еще больше, когда возщики сварили кашу безо всякого котла в земляной яме. И всего-то дел выкопать углубление, как следует застелить дно и стенки березовой корой, очень плотно, не меньше четырех слоев, налить туда воды. Ну, а потом остается только нагреть в костре камни, не всякие, а лишь те, что не крошатся, да и кидать их в яму. Бросаем один, он шипит, оставая, кидаем второй, третий. Когда вода закипит, засыпать в ямку пшено, укрыть его той же корой, а сверху насыпать земли. И через час можно есть перепревшую кашу. Конечно, целый час это долго, да и пшено было хуже, нежели сваренное на огне. Но если хочется есть, а под рукой ничего нет, сойдет и так. Едва успели перекусить, как начался дождь. Поначалу лилось немного, но потом разразился настоящий ливень. Вместо того, чтобы отсидеться в кустах, все заторопились в путь. Воощики запрягли пять пар валов, уложили в телегах тех, кому было тяжело идти, а остальные, превратившись в гуртовщиков, быстро сбили оставшихся животных в колонну и бодро зашагали по горной дороге, распевая песню. На могиле маги колдовали, и орки шли в последний бой, а молодого некроманта несут с пробитой головой. Дракон твой пламенем объятый вонзился в землю и паник, вокруг теперь земля примята, источник огненный возник. Зачем ты, мастер, торопился? Зачем дракона быстро гнал? Или джодокка испугался? Или ты Шенку задолжал? Джодока я не испугался. Кого бояться мертвецу? Я к пастве хладной торопился. А это было ни к чему. Поднимут эльфы мое тело, а люди острый кол возьмут. Удар киянкой и готово. И будет мне совсем капут». Да ну -то уже где-то слышал нечто подобное. Уж не у гномов ли? Кажется, она была посвящена молодому гному, торопившемуся прорубить штрек и обвалившему часть забоя. Ну, да какая разница? Если песня хорошая, ее обязательно переделают. А тут, судя по всему, песню сочиняли орки, а люди подхватили. Тоже бывает. Главное, что под песню народ шагает быстрее, и даже валы переставляют копыта бодрее. В Армакот пришли быстрее, чем планировали. Оно и понятно. Валы без вазов идут гораздо быстрее, чем с вазами. Но по мере приближения Данут видел, как меняются лица соратников. Вместо радости от встречи с жильем наползали личины озабоченности. Потом откровенного недоумения, а то и страха. Да и самому Дануту это что-то напоминало. Кажется, возвращение в родной поселок. Точно так же молчали собаки. Не было слышно далеких детских криков. «Стой!» — крикнул Данут, хотя в этом и не было необходимости, потому что люди и так принялись останавливаться и сдерживать валов.